Я не сказал ей еще об одной вещи, которую собирался сделать перед отлетом на Землю. Думаю, капитан Вацлов с радостью согласится провести церемонию. У него есть такое право. Оно сохранялось еще со времен парусных морских судов и автоматически распространилось на капитанов дальнего космоса. В наше время им пользуются крайне редко. Тем красивее и неожиданнее Будет выглядеть мое предложение Ольге. Вот только где-то стать кольца. От размышлений меня оторвал звонок браслета. Ну все. Я вернулся в родное цивилизованное общество и должен снова привыкать к мысли, что эта сволочь всегда будет звонить в самое неподходящее время. Эндри, это нечестно. Ты ушел от Васлова полчаса тому назад. У меня же все стынет. Джейсон был в своем репертуаре. Его голографическое изображение висело передо мной и с упреком рассуждало о тяжелой судьбе и о том, что он устал ждать старого друга. «Я с таким трудом вытащил тебя из западни, а ты даже не удосужился сказать мне спасибо. Я сижу и жду, а ты вместо благодарности где-то бегаешь». Меня вообще-то трудно удивить или застать врасплох. Но сейчас Джейсону это удалось. «Джейсон, я, конечно, рад тебя видеть в добром здравии и все такое, но при чем тут благодарность? Так ведь это же я вытащил тебя с острова. Освободил из плена, можно сказать?» От такой наглости я чуть не потерял дар речи. Слишком уж много эмоций я потратил сегодня, чтобы удивляться еще чему-то. «По-моему, я удрал с острова самостоятельно. Тебе так не кажется?» «Ну, допустим», — Джейсон никогда не спорил по пустякам, «но ведь крейсер-то я вызвал. Что ты на это скажешь?» «Ты вызвал крейсер?» «Ну, конечно. Три дня назад лично связался с Интерполом по номеру, который ты оставил». «Джейсон», — медленно закипая, сказал я. «Скажи, пожалуйста, а почему только три дня, а не месяц тому назад?» «Ну, видишь ли, тут подвернулось одно дельце», — замялся Джейсон. «Какое дельце?» — зарычал я, жалея о невозможности схватить голографическое изображение за грудки и как следует встряхнуть. «Мне нужно было время, чтобы закончить одну срочную финансовую операцию. «К тому же Элвис уверял, что ты в полной безопасности». «Элвис? Конечно, Элвис! Где этот мерзавец?» «У меня к нему накопилось несколько вопросов». Э -э, видишь ли, Эндри, он куда-то улетел, как только узнал, что приземлился крейсер Интерпола. Бросил, не завершив две крупные сделки», — сокрушенно развел руками Джейсон. Я начал догадываться, в чем дело. «Ладно, чучело», — сообщил я о своем решении. «Твое счастье, что мы говорим по телефону, и я не могу набить морду твоему изображению. А ведь так хотелось. Жди меня через пару минут. Я буду у тебя».